Житие святого Петра, прежде бывшего мытаря, В Африке жил один жестокосердный и немилостивый мытарь по имени Петр. Никогда он не пожалел ни имущих, не имел в уме своем помышлении о смерти, не ходил в Божие церкви, сердце его всегда было глухо к просящим милостыню. Но благой и человеколюбивый Бог не хочет смерти грешников, а заботится о спасении всех и неисповедимым своим промыслом спасает каждого. Он и Петру явил свою милость и спас его следующим образом. Однажды нищие и убогие, сидевшие на улице, стали хвалить лиц, относившихся к ним с милосердием. Молились за них Богу, они милосердных укоряли. Беседуя так, они заговорили и о Петре, рассказывали о том, как он жестоко поступает с ними, стали спрашивать один другого, получил ли кто когда-нибудь какую-либо милостыню из дома Петра. Когда же не нашлось такого человека, один из убогих встал и сказал, что вы дадите мне, если я сейчас пойду и испрошу у него милостыню. Уговорившись, они собрали залог, а тот нищий, отправившись, стал у ворот Петра. Вскоре Петр вышел из дома. Он вел осла, навьюченного хлебами для княжеского обеда. Нищий поклонился ему и стал громко кричать и просить милостыни. Не найдя камня, Петр схватил хлеб и бросил его в лицо нищему и ушел. Подхватил хлеб, нищий пришел к своим собратьям и сказал, «Из рук самого Петра я получил этот хлеб». При этом он стал прославлять Господа и благодарил его за то, что Петр так милостив. Спустя два дня мытарь расхворался так сильно, что даже был близок к смерти. И вот ему представилось видение, будто он стоит на суде, и на весы кладут его дела. На одной стороне у весов стояли смрадные злые духи, По другую же сторону весов находились светлые и благообразные мужи. Злые духи принесли все злые дела, какие совершил Петр Мытарь в течение всей своей жизни самых юных лет, и положили их на весы. Светлые же мужи не находили ни одного доброго дела Петра, которое можно было бы положить на другую сторону весов. Поэтому они были печальны и с недоумением говорили друг другу, «Нечего нам положить на весы». Тогда один из них сказал, — Действительно, нам нечего положить, разве только один хлеб, который он подал ради Христа два дня тому назад, да и то лишь по неволе. Они положили тот хлеб на другую сторону весов, и он перетянул весы на свою сторону. Тогда светлые мужи сказали мытарю, — Ступай, убогий Петр, и прибавь еще к этому хлебу, чтобы не взяли тебя бесы и не повели бы на вечную муку. Придя в себя, Петр стал размышлять об этом и понял, что виденное им было не привидение, но истина. При этом он вспомнил все свои грехи, даже те, о коих он уже забыл. Ясно представились ему все его согрешения, их-то именно злые демоны собрав, клали на весы. Тогда Петр, удивляясь, подумал, «Если один хлеб, брошенный мытарью в лицо убогого... Так помог мне, что бесы не могли меня взять, то насколько более щедрая милость, неотворимая с верою и усердием, помогает тем, кто не скупясь раздает свое богатство убогим. И с тех пор он сделался высшей степени милостивым. Так что даже не пощадил и самого себя. Однажды он шел в свою мытницу. На пути встретился ему один владелец корабля. Он был наг, ибо вследствие гибели своего корабля он обеднел совершенно. И вот человек этот, припав к ногам Петра, просил ему дать одежду, чтобы он мог прикрыть свою ноготу. Петр снял с себя прекрасную дорогую верхнюю одежду и дал ему, но тот, стыдясь ходить в такой одежде, отдал ее для продажи одному купцу. Петр, возвращаясь из своей мытницы, случайно увидел, что одежда-то вывешена на торжище для продажи. Это так сильно опечалило его, что, придя домой, он не хотел даже вкусить пищи, но затворился, стал плакать и рыдать, говоря, «Бог не принял моей милостыни, я не достоин того, чтобы убогий имел память обо мне». Плача и скорбя таким образом, он немного уснул, и вот ему представился некий благообразный муж, сиявший светлее солнца. На голове у него был крест, одет он был в ту самую одежду, которую Петр отдавал разорившемуся владельцу корабля. Этот муж сказал Петру, — О чем ты, брат Петр, скорбишь и плачешь? Мытыр же отвечал, — Как мне не плакать, господин мой, если я даю убогим из того, что ты дал мне, а они данное им снова продают на торжищах? Тогда явившийся сказал ему, — Узнаешь ли эту одежду, которую я ношу? Петр же отвечал, — Да, владыка, узнаю, она моя, ею я одел нагово. Явившийся сказал, — «Перестань же скорбеть, ибо одежду, данную тобою, нищему принял я, и ношу ее, как ты видишь. Хвалю тебя за доброе твое дело, ибо ты одел меня, погибающего от холода». Проснувшись, мытер удивился и возревновал о жизни неимущих, говоря, «Если убогие то же, что Христос, то Господь свидетель, я не умру, пока не сделаюсь одним из них». Тотчас он раздал нищим все свое имение и освободил рабов, оставшись лишь одного — Этому же рабу он сказал, «Я хочу сообщить тебе тайну, храни ее и повинуйся мне. Если же не сохранишь тайны и не будешь мне повиноваться, то знай, что я продам тебя язычникам». На это раб отвечал ему, «Все, что повелишь ты мне, господин, я должен сделать». Тогда Петр сказал ему, «Пойдем во Святой Град, поклонимся животворящему гробу Господню, и там ты продай меня какому-либо из христиан. Я на вырученные от продажи деньги дай убогим, тогда и сам будешь свободным человеком». Удивился раб такому странному намерению своего господина. Он не хотел повиноваться ему и сказал, «Идти с тобой в Святой Град я должен, так как я твой раб, но продать тебя, Господина моего, я не могу, и этого никогда не сделаю». Тогда Петр сказал ему, если ты не продашь меня, то я продам тебя язычникам, как уже говорил тебе. И они отправились в Иерусалим. Поклонившись святым местам, Петр снова сказал рабу, продай меня, если же ты не продашь меня, то я продам тебя варварам в тяжкое рабство. Видя такое непреклонное намерение своего господина, раб должен был повиноваться ему даже против своей воли. Встретив одного известного ему богобоязненного мужа, с репника ремеслом, По имени Заила раб сказал ему, — Послушай меня, Заил, купи у меня хорошего раба. Сребренник же ответил, — Брат, поверь мне, я обнищал так, что нечем заплатить за него. Тогда раб предложил ему, — Займи у кого-нибудь и купи его, ибо он очень хорош, да и Бог благословит тебя за него. Поверил его словам, Заил взял у одного своего друга тридцать золотых и на эти деньги купил Петра у его раба, не зная, что Петр сам господин раба того. Последний, взяв деньги за своего господина, удалился в Константинополь и, никому не сказав, что он сделал, деньги же те раздал убогим. С этого времени Петр стал служить у Заила. Ему пришлось делать то, к чему он ранее не привык. То он работал на поварне, то возил навоз из дома Заила, то копал землю в винограднике. Этими и другими тяжелыми работами он в своем безмерном смирении изнурял свою плоть. Заил уже видел, что Петр низводит благословение на его дом, как некогда дом Пентефрия получил благословение из-за Иосифа. Видел он, что богатство его умножилось, поэтому и возлюбил Петра, и в то же время, видя его необыкновенное смирение, чувствовал уважение к нему. Однажды он сказал ему, «Петр, я хочу освободить тебя, будь моим братом». Петр же не хотел свободы, но предпочитал служить в образе раба. Часто можно было видеть, как другие рабы ругали его. Иногда даже били и всячески оскорбляли его. Он же терпеливо переносил все это, не произнося ни слова. Однажды Петр увидел во сне лучезарного мужа, некогда явившегося ему в Африке в его одежде. Он, имея теперь в руке тридцать золотых, сказал ему... «Не скорби, брат Петр, ибо я сам получил деньги за тебя. Потерпи до времени, пока тебя не узнают». Спустя некоторое время из Африки пришли поклониться святым местам некоторые сребро-продавцы. Заил господин Петра, пригласил их к себе в дом на обед. Во время обеда гости стали узнавать Петра и говорили один другому дому, «Как этот человек похож на Петра Мытаря?» Услыхав их разговор, Петр стал скрывать от них свое лицо, чтобы они окончательно не признали его. Однако они узнали его и начали говорить хозяину того дома, «Мы хотим сказать тебе Заил, нечто важное. Знаешь ли ты, что в дому у тебя служит великий муж Петр? В Африке он был весьма видным человеком, но он неожиданно освободил всех своих рабов. Князь сильно опечален и жалеет, что Петр оставил нас, поэтому мы возьмем его с собой». Находясь за дверями, Петр слышал все слова. Поставив на землю блюдо, которое он нес, он поспешил к воротам, чтобы убежать. Привратник был нем и глух с самого рождения своего, так что лишь по известным знакам отворял и забирал, запирал ворота. Святой Петр, торопясь выйти, сказал немому, «Тебе говорю именем Господа нашего Иисуса Христа, открой мне немедленно двери». Тогда отвержились уста немому, и он сказал, «Хорошо, господин, сейчас открою». С этими словами он сейчас же отворил ворота, и Петр поспешно ушел. Тогда бывший немой пришел к своему господину и в присутствии всех стал говорить. Все бывшие доме удивились, когда услышали, что он говорит. В тот час все стали искать Петра, но не нашли его. мой же сказал, «Смотрите, не убежал ли он? Знаете, что это великий служитель Божий. Когда он подошел к воротам, то сказал мне, «Во имя Господа Иисуса Христа тебе говорю, открой ворота». И я тотчас же заметил исходящий из уст его пламень, который коснулся меня, и я стал говорить. Все немедленно отправились по следам Петра, но не настигли его, всюду старательно искали его, но не нашли. Тогда все в доме Заила возрыдали и говорили, как это мы не знали, что он такой великий служитель Божий, и прославляли Бога, имеющего многих сокровенных рабов своих. Петр же, убегая от человеческой славы, скрывался по тайным местам до самого своего представления. Слава Господу во веки. Аминь.